Глава пятая. Леса оказалась совсем не предназначена для перевозки пассажиров. Шерсть, под которой двигались упругие пласты мышц, была густой, жёсткой и колючей, постоянно выскальзывала из рук. Эгловидные выступы, тянувшиеся вдоль хребта, не давали нормально устроиться на спине. Каждый раз, когда оборотень делал длинный прыжок, Я ожидал, что он не удержусь верхом на гибком звере и сорвусь вниз в мелькающую зелень подлеска. Она двигалась очень быстро, промчалась по лесу, с сумасшедшим длинным прыжком пересекла большой каменистый овраг и ловко поскакала по камням борного потока, несущего свои воды между серых валунов. Грамотно. Я понял, что она пытается запутать следы, опасаясь дальнейшей погони. Звериный инстинкт или человеческая расчётливость? Адреналин схватки и первых минут безумного бегства проходил. Мы избежали, мы свободны. Это великолепно. Но стоит подумать, что произойдёт дальше, ведь бродяги стопроцентно будут преследовать нас. У них есть гармы, способные выследить беглецов по запаху. Наверняка есть хорошо технически оснащённая команда охотников, и есть Аскал. Мико, что они будут делать? Предварительный прогноз. Первое Удалённый мониторинг территории с помощью беспилотных аппаратов, оснащённых системами поиска и слежения. Второе. Преследование охотничьими партиями с обученными морфами и щейками. Третье. Использование спецсредств наземного контроля и поиска, находящихся на борту Мстящего. Четвёртое. Неизвестные возможности техномантов. Реакция нейросети совпадала с моими мыслями. Тайными картами в колоде были Мстящий и Айсберг Аскал. Одержимый не успел остановить наш побег. Возможно, на момент бегства он вообще отсутствовал в конвое. Это давало определённые шансы уйти подальше, пока техномант не приступил к поискам. Что припасён в его арсенале для таких случаев, оставалось только гадать. Как нам уйти? Рекомендую продолжать движение с максимальной скоростью. Нам нужно оторваться как можно дальше, стараясь не оставлять следов. Где мы вообще находимся? Дай карту. Данные, скачанные в архиве Stellar и Vox City Angelo, запасливая нейросетью, наконец-то начали работать. Передо мной развернулось окно с масштабируемой картой. Угадывая моё интуитивное желание, Мико сделала её трёхмерной. Зелено-коричневая складки местности, холмы, леса и горы приобрели объём. Так, посмотрим. Оказывается, мы не очень сильно удалились от Анжело. Горный массив, где находился форт Был всего-то в 20 милях. Сейчас конвой, очевидно, двигался параллельно старой дороге, зачем-то перемещаясь к предгорьям. Интересно, почему бродяги покинули лагерь возле оседлённого поселения. Мы стремительно уходили на юг маршрутом, напоминающим ломаный зигзаг. Там, куда пролегал наш путь, виднелись многочисленные кружки заброшенных поселений, а ещё дальше в зелёном массиве, перечёркнутом пунктиром древних трасс, Начинались разбросанные ореолы озон, постепенно пересекающиеся и сливающееся на юге во дно огромное багровое пятно. Я увеличил масштаб. Множество озурзон, больших и малых, было нанесено на карту. Но эта область казалась самой крупной, достигающей нескольких сотен миль в диаметре. Она была похожа на растущую опухоль. Сердцевина обозначена темно-багровым, почти черным, ближе к краям окраска светлела. становясь светло-розовой. Исходя из цветовой градации Стеллары, это означало, что опасность росла по мере приближения к центру, а в сердце озоны выжить было вообще невозможно. Для примера, покинутая мной первая азур область помечалась всего лишь ярко-красным овалом. Что же кроется в местах, чья степень опасности на несколько градаций выше смертельной? Мико, что это? Древняя Азур-зона континентального масштаба, известная под кодовым названием «Багровый разлом». Уровень угрозы сверхъестественный. Судя по размерам и распространяемому влиянию, возникла в результате масштабного прорыва из-за грани. Отмечена тегами «враждебная среда», «реструктуризация реальности», «выдох до ад», «буря перемен». Зафиксированы случаи применения абсолют-оружия. Но до неё почти 300 миль. Почему ты спрашиваешь? До гигантской Азоны действительно было далеко. сейчас. Но если мы продолжим двигаться на юг, или будем вынуждены бежать в том направлении под прессингом охотников, рано или поздно упрёмся в границу Багрового разлома. Обойти её невозможно. Плохой вариант. Невероятно опасное место. Нам там не выжить, Грей. Я бы не рекомендовала даже приближаться. Не стоит забывать, что карты из архива Стилара много лет не обновлялись. Границы азон и временные ориентиры могли измениться. Сквозь сплошную зелень крон смакающихся над руслом, мелькало солнце, восходящее в зенит. Борный ручей превратился в стремительную горную речушку. Лиса без колебаний прыгнула в ледяную воду. Нас подхватило течение, быстро потащило между округлыми громадами валунов. Холодная вода забиралась под разорванный комбинезон, заставляла дрожать. Но плавал Ларс на удивление неплохо. Из-за всех сил вцепившись в мокрую гриву оборотня, я отвернулся и тут же увидел в голубой вышине 4. Далеко позади, едва заметные, без биноклярного зрения разглядеть их было бы вообще нереально. Мику, как всегда, оказалась права. За нами, рассыпавшись в направлении возможного бегства, следовали дроны Бродяг. Быстро же они отреагировали. Прошло не больше часа. Ядаризе в глазах всмотрелся, по максимуму используя свою способность. Большинство были очень похожи на аппарат, что засёк нас старый по дороге в монолит, но один серьёзно отличался. Большой серый треугольник, формой напоминающий миниатюрный флайинг. Гладкие и изящные очертания, почти сливающиеся с небом окрас. Он скользил гораздо выше прочих, как орёл, зорко высматривающий добычу. Если дроны-бродяг казались состряпанными на коленке излома, найденного в руинах, то этот явно был плодом совершенных технологий утопии. Интерфейс без раздумий выдал справочную информацию. Легрим автономный разведывательный беспилотный летательный аппарат. Оригинал. Орион интегрированный комплекс наблюдения и разведки широкого профиля, включающий в себя системы обнаружения подвижных малоразмерных объектов в различных диапазонах. Квантовый луч собственный канал связи, позволяющий мгновенно передавать данные и получать удалённые команды из ЦУ. Автономная робототехника. Радиус автономного полёта свыше 5000 миль. Способен действовать во вражеских средах. Управляется собственным кагитором класса Гамма. Альфа Плюс. Входит в альфа-арсенал Звёздного флота и войск планетарной безопасности. Ого! Эта штука уже не примитивный квадрокоптер конвоя, а полноценный военно-разведывательный аппарат оригинала эпохи Утопии. Неизвестно, как попавший в руки одержимых. Скорее всего, как и штурмовой бот, наследие техники Звёздного флота с бортом Мстящего. Грей, у нас проблемы. Подсистема сканирования Пелегрима отслеживает движущиеся цели в радиусе 100 миль. Боюсь, что нас уже засекли. Нужно немедленно принимать меры. Тон нейросети был крайне озабоченным. Через несколько секунд она продолжила. Необходимо избегать открытой местности, а также постараться замаскироваться от систем радарного и тепловизионного поиска. Это сложнее. Есть два варианта: уйти под землю, используя старые катакомбы, либо использовать геном краба. Геном краба. Я снова открыл данные о последнем подарке флектора. Кгитор имел в виду единственную доступную мне генную модификацию. Непроницаемость. Ваш организм приобретает свойства полной непроницаемости для различных видов излучений. Как это поможет, Мико? Я уже говорила, что это крайне полезная модификация. Она экранирует излучение, причём как внешнее, так и внутреннее. Это похоже на технологию ГОСТ, но для биологического организма. Ты станешь слепым пятном в большинстве поисковых диапазонов, включая инфракрасный и электромагнитный. Кроме того, другие инкарнаторы не смогут ощутить твой источник. Единственный минус само наличие непроницаемости косвенно указывает на азур изменения организма. Раздумывать было некогда. Вокруг кипела вода, речка превратилась в бурлящий поток, с течением которого с трудом справлялась даже моя носительница. Нас тащило всё быстрее. Сверху промелькнули руины, разрушенный остов арочного моста. Я открыл экран трансформации. Жалко, конечно, тратить второе из трёх слотов ДНК-модификаций под такой странный геном, но ещё меньше хочется снова стать добычей Аскала. Минус нейросфера. Уже ставшая привычной дрожь усиления пробежала по телу, пронзив позвоночник невыносимой болью наслаждением. Всё. Теперь я непроницаем для большинства видов излучений. Мощное пассивное усиление, к сожалению, полностью защитного толка. Причём экранирование вовсе не означает неуязвимость к от вредных эффектов, например, радиации, как я понял. Мой организму совершенно не застрахован. Мимо мелькнули чёрные скалы. Нас несло к большому порогу, с камней которого срывался вниз водопад. Река уже ревела. От слепящих брызг вокруг ничего не было видно. Обоרץень даже не пыталась пробиться к берегу. Она ловко лавировала между острыми клыками торчащих камней. Я изо всех сил вцепился в неё, пытаясь кольцом рук обхватить толстую шею, и пережил несколько секунд полёта в потоке, срывающейся вниз бурлящей воды. Жёсткий удар о поверхность, погружение на глубину, и снова спасительный глоток воздуха. Фыркая и отплёвываясь, мы вынурнули, поплыли к берегу. Бешеное течение потока здесь успокаивалось, образуя широкую и мелкую заводь вдоль галечной косы. За ней чернели утёсы и зеленели своды леса. Через несколько минут оборытень устало выползла на гальку и бесцеремонно сбросила меня. Избавившись от груза, она тут же встряхнулась, разбрызгивая воду. Защищаясь рукой от веера ледяных капель, в которых на мгновение заиграла радуга, я невольно залюбовался грацией необычного существа. Огромный сильный зверь, похожий одновременно на гибкую кошку, лисицу и рысь. От первой общая стать и повадки. от второй пушистый хвост и удлинённая мордочка, от третьей мощные толстые лапы и кисточки на застрявленных ушах. Интерфейс системы Стеллара однозначно определял создание как Ларса, вазур морфа класса B. Тускло-жёлтая рамочка степени угрозы означала высокую опасность даже для группы бойцов. Но, несмотря на то, что существо было морфом, то есть тварью, оно казалось красивым и соразмерным. не нарушающим гармонию природы. В следующий миг леса уже выжимала мокрые волосы, перекинувшись в человеческое обличье. Смена тела казалась неуловимой, миллисекундной. Раз — и всё. С трудом отведя взгляд от гибкой девичьей фигуры, стоявшей в полоборота, я отвернулся и быстро пошёл к скалам. Не стоило забывать о преследователях. Я уже экранирован от поисковых систем, но она совсем нет. Нужно найти место, где нас не засекут. Лучше всего подойдёт пещера или разрушенное здание. И попробовать установить контакт с неожиданной союзницей. Она явно разумна, а значит, мы можем быть полезны друг другу. Моя задача проста. Нужно выполнить поручение Нокса и добраться до места, где есть ретранслятор. Выйти на связь и передать сообщение в город. Несмотря на то, что конвой вроде бы отступил от убежища ангелов, я был уверен, что Аскал не оставят население в покое. Наверняка он продолжает глушить связи и разрабатывает новые каверзы. Слишком многое поставлено на карту. Ведь если в городе узнают о возвращении легендарного техноманта, в дело вступит легион. Но для того, чтобы уберечь Анжело, мне сначала нужно выжить, и в этом может пригодиться помощь лисы. Здешний мир жестокий и не прощает ошибок, а двое это всегда больше, чем один. Под обрывистым утёсом нашлось укромное местечко. Нечто вроде небольшой впадины. Укрытое сверху скальным козырьком, а с боков густой растительностью оно не просматривало и со стороны реки. Внутри неожиданно обнаружились следы древней человеческой деятельности. Примитивный очаг, круг из закопчённых камней, заботливо припасённая кучка сухого плавника для растопки. Кто-то бывал здесь и даже разводил огонь, причём в этом сезоне. Вероятно, рейдеры ангелов — всё-таки это их территория. Небольшая передышка. Я остачил комбинезон, надетый в лаборатории Evil, прямо на голое тело, стряхнул его, оттряхивая воду. Критически осмотрел повреждения. Хотя фокс сделан из непромыкаемого материала и по идее герметичен, мой серьёзно пострадал. Здоровую дыру на груди прожёг импульсник Evil. Проверил криптер, кинжал, дробитель. Удивительно, но всё было на месте. Хотя пистолет нуждался в разборке, чистке и просушке. На глубоком клинке фанга по-прежнему мерцала гравировка волка. Это означало, что Див вернулся, хотя я даже не заметил, когда это произошло. Я разложил оружие на плоском камне и быстро переоделся, достав сухие вещи из экстрамерного хранилища в кольце. В запасе времени немного, но его хватит, чтобы немного передохнуть, попутно привести себя в порядок, разработать план дальнейших действий. и попробовать переговорить с неожиданной спутницей. Ещё жгло любопытство насчёт ДНК-материалов, выпавших из трупы одержимой. Но я осознанно пока не изучал их. Есть и другие, более неотложные дела. Ларс бесшумно выглянула из-за листьев. Осторожно опустилась на камень напротив. Напряжённая, как струна. Толком не просохшие светло-русые волосы, спадающие ниже коленей, укрывали её спутанным плащом. Я наконец-то по-хорошему разглядел девушку. Лицо треугольное, с твёрдыми правильными чертами. Его можно было бы назвать миловидным, если бы не диковатые зелёные глаза. Огромные, миндалевидные, они светились удивительно чистым весенним цветом свежей листвы, завораживая и немного пугая своей чуждостью. Алиса нарушила молчание, девушка, прикоснувшись к себе. Раскрытая ладонь указала на меня. Ты? Грей? Ответил я. Значит, лиса, как я про себя обозвал оборотня, вовсе не прозвище, а странное имя или позывной. Грей. Грей, гр повторила она, словно пробуя моё имя на вкус. Удовлетворённо кивнула. Ты говоришь наглобише, утвердительно сказал я. Да, говорить. Нет, говорю. Время нужно, ответила она. Я. Нужно время. Память. Нет. Вспомнить. Говори. Больше. Ты. Помощь. Помогай. У неё не нарушены речевые функции и аппарат артикуляции. Возможно, она просто очень долго не разговаривала с людьми. Стеллар спросила лиса, коснувшись своего лба в том месте, где у меня была татуировка трёхлучевой звезды. Ты. Легион. Она знала о Стелларе и помнила его символ. Она спрашивала: "Принадлежу ли я легиону?" Это было очень интересно. "Я. Нет, я из города, если ты об этом. Но я не легионер, просто трибут из клана Фенрира." Алиса медленно качнула головой и чуть слышно зарычала. "Нет. Инг, ты видеть?" "Нет, видела." "А кто ты?" в упор спросил я. Она замолчала, не отводя странного изучающего взгляда. "Плеса изгой, зачем помог там?" Она махнула в сторону, где предположительно остался конвой. "Дал Азур мне. Я не хотел, чтобы ты погибла, и потом ты ведь хотела вырваться на свободу." "Погибла?" Оборотень криво усмехнулась. "Я не погибать. Меня нельзя убить." Понимать? Нет, понимаешь. Она разговаривала всё лучше и лучше, прямо на глазах вспоминая язык, правильные окончания слов и построение фраз. Что значит тебя нельзя убить? спросил я. Ты мгновенно залечиваешь раны или воскресаешь после смерти, как я? Да. Нет. Ты, Стеллар. Она снова постучала согнутым пальцем по лбу. Я? Нет. Изгой. помог мне. Почему? А что? Нужно было оставить тебя в клетке, усмехнулся я. Или позволить этим шивам тебя расстрелять? Леса устало вздохнула, издав негромкое раздражённое шипение. Ты Инк, Стеллар, я Изгой. Почему? Я не понимал вопроса. Странно, но девушку больше всего интересовало, зачем я помог ей освободиться. И потом вытащил из-под огня окруживших бродяг. Причём она делала упор на то, что я принадлежу к инкам Стеллара. Возможно, азурморфы, такие как она, часто становились целями задания системы Стеллара? «Ты понимаешь всё, что я говорю?» — спросил я. Лиса быстро облизнула губы розовым язычком и уверенно кивнула. Сейчас ни поведением, ни жестикуляцией она не отличалась от обычного человека. Я не инкарната из города. Я не принадлежу к легиону. Я сам по себе. Тебе незачем меня опасаться, плеса фыркнула, зелёные глаза как будто насмешливо сверкнули. Тогда ты кто? Кто ты? За кого ты? Я Грей. Я сам за себя. Мы можем помочь друг другу. Помочь, протянула она, опять словно пробуя слово на вкус. Помощь. Как? Зачем? У нас общий враг. Нет. Стеллар, она опять зашипела. Враг. Я нет. Убивать. Грей, мне не нравится это существо. У неё очень странная физиогномика и необычная моторика. Я не могу предсказать её эмоциональную реакцию. Будь наготове. Мы можем не успеть реагировать. Я неожиданно осознал, что сижу по полу голый. практически без оружия, в одном шаге от опаснейшего и, возможно, безумного существа, которое может за пару секунд оторвать мне голову. Видя мы инстинктивно потянулся к кенжалу, лежащему на камне, потому что Лиса неуловимо сорвавшись с места, цепко перехватила моё запястье. Я мгновенно ощутил, насколько она сильнее. Девушка без труда отогнула мою руку, как будто играя с пятилетним малышом. Слабый, не успеешь. хихикнула смеялась она. Легко убить. Я не собираюсь тебя убивать, раздельно, спокойно сказал я, глядя в жутковатые зелёные фонарики её глаз. Меня нельзя убить, снова повторила оборотень, как будто неуверенно. Странный ты. Новое тело, волк, ангел, не понимаю. Она наконец отпустила мою руку. После жёсткой хватки Запястье ощутимо побаливало. Ты помог. Я помогла, произнесла она. Хорошо, не убивать пока. Говорить будем, говорить. Она вдруг шумно втянула воздух ноздрями, вскочила, закрутила головой, будто что-то почуяв. Чужак, корабль сверху. Наш разговор прервал неожиданный нарастающий гул. Послышался свист, порыв ветра дёрнул верхушки деревьев. Я вскочил, увидев чёрную точку на горизонте, увеличивающуюся с каждой секундой. Лиса заметалась, зашипела, как пойманный зверь, пытаясь вжаться в стену впадины. Это был не дрон и не пилигрим. Они по-прежнему болтались далеко-далеко на пределе видимости. Приближалось нечто вроде флайинг-машины, с огромной скоростью разрезавшие воздух. Я успел разглядеть с бинокулярным зрением вытянутый хищный силуэт, чёрную сталь крыльев и символ. Зелёный ломаный зигзаг в круге, похожий на трезубец горной вершины. А если повернуть, на злобный клыкастый оскал. Оскал, наконец, проснулся и выехал за нами собственной персоной. И наверняка данные сканирования местности с пилигрима уже перед ним. А это означает, что у нас буквально несколько секунд. Я действовал больше на инстинктах. Моё тело экранировано, а вот оборотень нет. Если её засекут, найдут и её, и меня. И это будет означать полный крах. Поэтому я прыгнул сверху, прижимая её к гальке своим телом. Закрыть, заслонить от сканирующих систем. Девушка сначала яростно завозилась, но я прошипел ей в ухо. «Лежи, тихо!» Лиса, словно почуяв, что спорить и вырываться не время, замерла, скорчившись, очень горячая и чуть дрожащая. Чёрная тень аппарата... Что от чего на предельно малой высоте, на мгновение накрыло нас. Я вдруг ощутил пронизывающее касание чего-то странного, нечеловеческого, холодного, будто равнодушный ледяной взгляд пробежал сверху. На секунду прыгнула азуршкала, прибавив несколько единиц, и стало ясно, что там на чёрной железной птице находится Аскал. Я замер, стараясь даже не дышать.